Есть еще один важный вопрос, который мы пока не рассмотрели. А именно, почему вообще нам нужно ощущение смысла? Ответ связан с отличительными особенностями человека как вида. И можно сказать, что стремление к смыслу во многом стремление к открытиям. Часто мы испытываем мотивацию к учению, потому что нам хочется учиться. Стремление найти ценность заложено в нас процессом эволюции. Если задумаетесь об этом, вы поймете, что это действительно так. Каждый раз, заходя в интернет, я сам поражаюсь своей тяге к исследованиям. Как раз сегодня я щелкнул в басфит на заголовок «21 фото, которые вернут вам веру в человечество». Я прекрасно понимал, что не надо этого делать, и быстро пролистывал картинки. Двое мужчин спасают тонущую овцу. Кошка в кислородной маске. Бездомная девочка примеряет новую пару туфель. И тут мой взгляд упал на еще один заголовок. «16 вершин для начинающего альпиниста». И очень скоро я оказался в совершенно другом уголке интернета. Я уже забыл, через какую кроличью нору сюда провалился. Может быть, это был канал в YouTube или страница в Википедии, или анимированная картинка со змеей, поедающей аллигатора. Психолог Яан панксип называет такой поиск дедушкой систем и утверждает, что мы запрограммированы на него. По мнению Панксепа, стремление к поиску подпитывает наши эмоции. Поэтому чувства часто служат нам своего рода компасом, который показывает, насколько мы продвинулись на этом пути открытий. Панксип считает, что именно этим можно объяснить, почему мы ощущаем прилив счастья, когда пробуем что-то новое. Уровень дофамина в человеческом организме резко повышается, когда мы видим нечто оригинальное, верно и обратное. Депрессия часто сводится к ощущению тотальной бессмысленности, что обычно проявляется в отсутствии поискового поведения. В этом смысле поиск подобен пище и сну, сексу и любви. Этот тип поведения встроен в нашу ДНК. Несомненно, наше подталкиваемое эмоциями стремление к открытиям имеет долгую эволюционную историю. В конце концов, нечто новое потенциально может оказаться самым опасным и самым ценным. Новые идеи, новые люди, новые животные – все они могут либо помочь нам, либо убить. Со временем все новое начинает обладать для нас особой, только ему присущей ценностью. Наша жизнь не так уж сильно изменилась с древних времен, и эмоциональный акт открытия до сих пор лежит в основе того, что мы делаем каждый день. Утром вы только встаете с кровати, протирая глаза, а вас уже волнуют два вопроса «Какие новости?» и «Где моя одежда?» Затем вы привычно начинаете искать в кухне продукты для завтрака. Куда опять запропастилась коробка с хлопьями? С летом вы ощущаете необходимость отыскать ключи от машины. В общем, к тому моменту, как покидаете дом, вы уже инстинктивно поискали, пожалуй, не один десяток самых разных вещей. Мораль здесь проста. Мотивация или ценность может быть столь же часто эмоциональной, сколь и рассудочный, а мы постоянно что-то ищем, потому что такова наша природа как гомо Мы – вид искателей. Час, проведенный в пролистывании веб-страниц, Википедия, новостные сайты, сайт Washington Post и так далее, и так далее – это не просто пустая трата времени, хотя нередко так оно и есть. Это еще и источник определенного краткосрочного наслаждения. Такой тип поиска и такого рода открытия часто оказываются первым шагом к самообучению. Чтобы развить ощущение смысла и желание обладать определенным навыком, мы начинаем исследовать этот предмет с разных сторон и прикидывать, соответствует ли он нашим интересам и ценностям. Если мы хотим овладеть основами инженерного дела, к нашим услугам возможности лего. Если хотим узнать больше о президенте Вашингтоне и битве при Трентоне, можем обратиться к Википедии. Можно сказать, что так мы получаем более полное представление о том, что именно нам нужно узнать. Мы постепенно формируем ощущение, что этот предмет нам нужен и важен. Говоря языком исследователей, таких, например, как Сюзанна Хиди и Кен Беррон, мы создаем определенную ситуационную мотивацию. Ее можно представить как приманку для разума. И все мы прекрасно знаем, что нужно для того, чтобы породить это насыщенное дофамином влечение, яркие образы, громкие звуки, а может быть, просто пара видео с котиками. Такая мотивация может быть очень устойчива, и мы можем потратить целое утро на то, чтобы изучить все ссылки под заголовком «40 вещей», которые заставляют вас чувствовать себя старым. Но чаще эта мотивация проходит очень быстро, точно так же, как и возникает. Наше внимание переключается на следующий громкий звонок или пронзительный свист. В противоположность этой существует так называемая глубокая мотивация, гораздо более сильная. Если ситуационную мотивацию можно назвать приманкой для ума, то глубокая – это уже настоящая ловушка. Она затрагивает фундаментальную часть нашей природы, то есть более значимую ценность. И именно благодаря ей многие из нас десятилетиями изучают органическую химию или оттачивают мастерство фехтования. Так как же ситуационная мотивация превращается в глубокую? Ответ снова кроется в идее ценности. В конечном итоге Именно ощущение значимости не дает нам выбраться из мотивационной ловушки. Пограничной линией между ситуационными и глубинными мотивами является смысл. И когда мы находим нечто значимое, наша мотивация становится куда более личной. Хиди и ее коллега н Ренингер показали, как это происходит. На первой стадии мотивации существует, как правило, лишь ситуативный интерес. Представьте себе, что вы наткнулись на видео, посвященное бритве Оккома, то есть идее о том, что простейшее объяснение часто оказывается лучшим. Видео впечатляет и приковывает внимание. Вы заинтересовались. На второй стадии люди начинают видеть в теме некоторую ценность. Просматривая видео, вы начинаете понимать, как принцип бритвы Оккома может помочь вам побеждать в спорах и решать проблемы. Теперь вы продолжаете смотреть его, потому что оно имеет для вас ценность. На третьей и четвертой стадиях мотивация обычно становится все более и более личной. И если мы уделяем предмету достаточно внимания, интерес перерастает в более глубокую форму мотивации. Разобравшись в принципе бритвы Оккома, вы можете найти ценность в вариантах интерпретации этой идеи и заинтересоваться тем, как она применяется в различных сферах, например, в медицине или спорте. Конечно, так бывает не всегда. Качество личности, жизненный опыт, происхождение, культура – все это оказывает свое влияние. В то же время мы должны подпитывать нашу поисковую систему, наше стремление к знаниям, Проще говоря, это значит, что порой следует отпустить себя на просторы Википедии, чтобы познакомиться с новыми идеями, уделить время просмотру документального фильма, потому что он вас заинтересовал, или просто дать себе возможность попробовать что-то новое. При этом следует понимать, что если нам вдруг стало тяжело учиться, необходима эмоциональная поддержка. Иными словами, мы должны управлять своей поисковой системой, чтобы добиться желаемого. В моем личном представлении мотивация подобна огню. Чтобы разжечь ее, нужна эмоциональная искра, но без должного управления она быстро потухнет. Или наоборот, разгорится так, что выйдет из-под контроля. Иными словами, если наше стремление к поиску и связанное с ним эмоциональное возбуждение слишком слабы, тяга к знаниям у нас пропадает. Если же жажда поиска слишком сильна, можно провести целый день на странице Басфит люди, которые понятия не имеют, как действует огонь. Успех таких сайтов, как Басфит, подсказывает нам еще один путь к созданию ценности и мотива для обучения. Это социальная сторона нашей натуры. По большому счету, Значительная часть популярности BuzzFeed или TMZ, популярный американский новостной сайт, объясняется нашей склонностью образовывать группы, и сайты специально стремятся предоставить нам материал, которым нам захотелось бы поделиться с друзьями. Мы читаем статьи типа «Люди, которые понятия не имеют, как действует огонь», а затем посылаем ссылки на них родным и знакомым. В этом смысле наши близкие способствуют созданию ценности. Они помогают нам увидеть смысл, особенно в том, что касается учебы. Еще одним примером может стать история человека по имени Лэнгстон Тинглин Клемманс. Он окончил колледж более 10 лет назад, но до сих пор вспоминает, как когда-то поднял руку на занятиях по химии в Бакнеллском университете. Маленький и хрупкий Тинглинг Клеменс сидел в те времена на одном из первых рядов в аудитории. Он только что поступил в колледж и старательно демонстрировал свой отменный вкус в одежде. Ему нравились зажимы для галстуков и носки с узорами. Его родные шутили, что он появился на свет в костюме индивидуального пошива. Даже когда он занимался спортом, части его формы идеально сочетались. В тот день Тинглин Клеменс поднял руку, желая задать вопрос. И вдруг ему показалось, что абсолютно все в аудитории пристально смотрят на него. В бакнелском университете тогда училось более трех тысяч студентов, и среди них лишь несколько сотен чернокожих. Тинглин Клеменс оказался единственным афроамериканцем на своем курсе. Аудитория была полна белых. И за те несколько секунд, что Тинглин Клемонс дожидался ответа профессора, он успел почувствовать себя абсолютно одиноким. Тихий голосок в его голове нашептывал. «Может, мне здесь не место?» Через какое-то время Тинглин Клемонс бросил заниматься химией. И дело было не в успеваемости. Он был выпускником одной из лучших старших школ Вашингтона, округ Колумбия. Ему просто не хотелось чувствовать себя аутсайдером, чужаком А это во время учебы в бакнелском университете он ощущал очень часто. «Из-за того, что я был единственным черным, меня узнавали все в кампусе», рассказывал мне Тинглин Клеменс. «Со мной здоровались какие-то люди, а я понятия не имел, кто это такие. Начало учебы в колледже – нелегкое испытание практически для всех. Нужно заводить новых друзей» много учиться и привыкать жить вдали от родного дома. Но цветным студентам приходится еще тяжелее. Часто они начинают чувствовать себя не на своем месте и с трудом приспосабливаются к обстановке. Культура общения и поведения в колледже оказывается совсем иной, чем дома. «Иногда мне казалось, что я какой-то остров», говорил мне Тинглин Клеменс. «Несколько лет назад...» Дебора Биал решила заняться этой проблемой. Чтобы помочь студентам, оказавшимся в подобной непростой ситуации, и обеспечить им социальную поддержку внутри колледжа, Дебора запустила программу под названием «ПОСИ» – «Отряд». По этой программе цветные студенты, как правило, из неблагополучных семей, отправляются в различные колледжи страны группами по 10 человек. Это помогает молодым людям не чувствовать себя одинокими и знать, что у них есть отряд, который их поддержит. Тинглин Клеменс был одним из первых студентов, поступивших в Бакнилский университет по программе POSI. И, несмотря на неприятный опыт с химией, программа дала ему возможность почувствовать себя нормальным. Вместе с другими студентами из своего отряда он слушал музыку и ходил обедать. Они обсуждали друг с другом неловкие ситуации, в которые попадали на занятиях и играли в баскетбол, чтобы выпустить пар. Группа была маленькой и очень сплоченной. Один из товарищей Тинглин Клеменса по ПОСИ потом стал шафером на его свадьбе. Такая эмоциональная поддержка смещает мотивационное равновесие, создавая ощущение ценности и смысла в учебе. программы учебе имеют больше шансов на успешное окончание кориджа, чем другие цветные студенты. Дипломы получают более 90% из них. Тинглин Клеменс получил в Бакнилском университете диплом по двум специальностям – истории и религии, а на последнем курсе стал президентом студенческого совета. Сегодня он уверен, что все это стало возможным только благодаря программе POSI. Мы часто недооцениваем то, насколько важна эта наша потребность быть причастным к чему-либо, как впрочем и многое другое, имеющее отношение к ценности и смыслу. Причина отчасти в том, что социальные сигналы, как правило, трудно заметить. Они шепчут, а не кричат. И распознать чувство общности и социальной ценности обычно удается лишь по косвенным признакам. Например, интонациям или жестам. Это означает, что незначительные изменения в социальной динамике могут иметь на удивление большой эффект. Так, в одном исследовании выяснилось, что у школьников азиатов с характерными национальными именами, например, Лю, оценки по математике в среднем выше, чем у азиатских детей с обычными именами, такими как Алекс. Почему? Потому что учителя Подсознательно считают, что учащиеся с азиатскими именами воспринимают математику более серьезно и ждут от них большего, чем от остальных, при этом уделяя больше внимания. Кроме того, мы обычно определяем социальную идентичность лишь в сравнении с другими идентичностями. Я никогда не чувствовал себя большим американцем, чем во время визитов в Германию. Только попав в Центральную Европу, я осознал все те привычки, чрезмерную громогласность, чрезмерное дружелюбие, которые делают меня настоящим янки. И действительно, должен признаться, что я гораздо громче и радушнее, чем большинство немцев. Но верно и обратное именно в Соединенных Штатах я в максимальной степени ощущаю себя немцем. И я гораздо чаще прихожу куда-либо вовремя, чем большинству моих знакомых американцев. Несмотря на все эти нюансы, социальные факторы оказывают огромное влияние на наши ощущения ценности. Семья и сверстники, друзья и коллеги – все они придают учению эмоциональную значимость, и мы обращаемся к другим людям в моменты, когда страдаем, нервничаем и грустим. Прекрасный пример – Тревожность, связанная с экзаменами. Люди, испытывающие такую тревогу, справляются с тестами лучше, если их связывают близкие отношения с друзьями. Складывается впечатление, что поддержка близких служит эмоциональным буфером, который смягчает возникающее на экзаменах напряжение разума, помогает нам управлять чувствами. Социальные связи – также представляют собой один из типов мотивации. Люди, которые чувствуют себя одинокими, оказываются менее мотивированными и, как правило, хуже справляются с учебой. Проще говоря, те, кто ходит на занятия вместе с друзьями, обычно получают более высокие оценки, чем те, у кого нет друзей в учебной группе. Теперь становится понятно, почему так важны публичные обещания. Когда человек объявляет своим друзьям о намерении что-то сделать, шансы на то, что он не бросит это дело, значительно повышаются. Если мы обещаем что-то на странице в Facebook или Twitter, например, «я собираюсь пойти учиться и получить лицензию агента по недвижимости», то, как правило, действительно выполняем обещание. Мы хотим быть честными перед своим окружением. В этом состоит положительная сторона давления компаний-сверстников, команд, племен, кланов и кругов общения. Если кто-то посвящает себя учению, те, кто находится рядом с ним, также проявляют повышенную склонность к учебе. Мы не хотим, чтобы нас считали отщепенцами, неудачниками или лентяями. Поэтому мотивация и смысл распространяются на всех членов группы. Люди подцепляют ощущение мотивированности друг от друга. Как было сказано в одном из недавних научных исследований, мыслительные усилия заразны. Наши социальные привычки в отношении учебы оказываются куда более мощными, чем кажется на первый взгляд. Представьте себе какое-нибудь престижное учебное заведение, например, Гарвард. Вы можете считать, что престиж ему обеспечивают программы обучения, преподаватели, программы курсов, сами аудитории и лаборатории. Все должно соответствовать высочайшим стандартам. Ведь именно поэтому обучение в Гарварде так дорого. По крайней мере, это следует из рекламных буклетов. Школа должна оплачивать лучших работников, лучшие учебные материалы и лучшие здания На самом деле, как выясняется, статус учебного заведения во многом создается самими студентами. Посредством разнообразных видов социального давления, норм поведения и учебного взаимодействия они подталкивают друг друга к учебе. Оказывается, что в некоторых престижных школах именно это влияние дает две трети результата. Говоря совсем просто – Весьма значительная часть успеха Гарварда не имеет практически никакого отношения к профессорам, программам или зданиям Она обусловлена людьми, которые туда поступают. Здесь мы снова можем обратиться к примеру с Лего и Джейсону Вольфсону в качестве главного персонажа. Чтобы подпитывать свой интерес, он раз в месяц посещает встречи Лего-клуба. Обычно друзья по увлечению собираются в местной библиотеке. И в их обществе, как и в любом другом сплоченном коллективе, присутствуют весьма строгие правила. Обедать нужно обязательно в местной закусочной. Конструкторы, выпускаемые под другими брендами, например, Playmobil, это табу. Тому, кто без разрешения автора хоть пальцем тронул чью-то постройку, легко могут указать на дверь. Когда я посетил одну из их встреч в воскресенье после обеда, Мне показалось, что я вижу большую семью, в которой каждый играет свою роль. Вольфсон – один из самых общительных ее членов, а Кен Райс – организатор, фишка Кимопетти – микропостройки. А если вы хотите узнать о военной истории и лего, вам следует обратиться к Гэри Бруксу. Вольфсон не скрывает, что и среди них случаются трения, и 10 лет назад... Часть членов откололась от группы из-за того, что не все разделяли их энтузиазм. Но в целом сообщество любителей лего создает им мотивацию. Оно дает людям цель, и Вольфсон старается не пропускать ни одной встречи своего клуба. «Моя жена знает, что раз в месяц на выходных ей нужно придумать себе какое-нибудь другое занятие», сказал он мне. «Выпускник Бакнеллского университета» Лэнгстон тинглинг Клемманс сейчас женат и растит маленькую дочку. Он работает учителем английского в городской средней школе, где подавляющее большинство учеников чернокожие из очень бедных семей. Однажды мы встретились в баре, и он рассказал мне, что стал применять специальные уроки программы POSI в собственных классах. Чтобы наладить со своими учениками более тесные социальные связи, тинглинг Ежегодно наносит визиты каждому из них. Также он старается быть наставником для полудюжины школьников, всячески поддерживая близкие отношения с ними. Приглашает их пообедать, посещает их спортивные матчи. Главный его совет этим ребятам – найдите себе наставника. Если вы хотите остаться в школе, держитесь рядом с теми, кто останется в школе. Прихлебывая пиво, Тинглин Клеменс объяснял мне, Он хочет, чтобы его ученики чувствовали принадлежность какой-то общности. Он верит, что именно такие социальные узы в конечном итоге обеспечивают мотивацию к учебе. «Я стараюсь, — сказал он, — использовать уважение, которое заслужил среди них, чтобы помочь им поступать правильно».